Постепенно глаза привыкли к мраку, и Киск смог различить, что пространство сверху чуть более светлое, чем то, что окружало её с других сторон. Почувствовав собственное тело, Киск вспомнила о том, что должен был отправиться в сеть локусов. Однако вонючая яма, в которой он находился, совершенно не вязалась с её представлениями о том месте, где он должен был оказаться. Киск попытался сделать шаг вперёд и едва не упал. Ноги его по самые колени топали в вязкой студнеобразной массе. Кииск пригоршней зацепил клейкой желе и растёр её пальцами. Почувствовав на коже жжение, он быстро выбросил то, что держал в ладони, и вытер руку штанину. То, что происходило сейчас с ним, казалось Кииску до боли знакомым, словно когда-то ему уже довелось переживать нечто подобное. Но когда? Где? Вспомнить это было необходимо, жизненно важно. Не двигаясь с места, Кииск сосредоточился у своей воли на поисках ответа. Из глубины сознания всплыло знакомое название: Колгода.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 Подтянуть оставшуюся позади ногу оказалось ещё труднее. Размахивая руками, чтобы сохранить равновесие и не завязнуть, упав в клейком киселе, киск несколько раз дёрнулся всем телом вперёд, прежде чем с влажным чмоком нога его не выскользнула из облепившую её желе. Переводя дух и собираясь силами для нового рывка, киск встал на обе ноги, поставленные рядом. Про себя он решил, что потребуется не меньше часа на то, чтобы двигаясь такими темпами, выбраться из ямы.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 Синий слизень вернулся, чтобы проверить свою ловушку. Перевалившись через край ямы, огромное бесформенное тело слизни медленно и плавно потекло вниз. Теперь, когда к нему неумолимо приближалась страшная тварь, киску было не до размышлений, происходит ли все это наяву или только в его воображении. Он действовал, подчиняясь не рассудку, а инстинкту самосохранения. Он сорвал с себя куртку и обмотал ее вокруг головы. В царящее вокруг темноте зрение давало минимум информации – А лицо и, главное, глаза нужно было защитить от едкого пищеварительного сока, выделяемого синим слизнем. Проведя ладонью по поясу, киск нашел теплую, чуть шероховатую рукоятку ножа. Конечно, гравимед подошел бы лучше, но хорошо еще, что нож был при нем. Киск выдернул лезвие ножа из ножен, плотно обхватил рукоятку обеими руками и, опустившись на колени, поднял нож над головой, острием вверх. Ждать пришлось недолго. Приподняв передний край тела, слизень накрыл им человека. Уколу ножа, вошедшую в его мантию, лишенную нервных окончаний, он даже не почувствовал. Низ его аморфного тела принял форму человека, обволакивая его со всех сторон и обильно увлажняя выделением пищеварительных соков, которые должны были разложить комок плоти, чтобы потом слизень всем своим огромным телом сосал образовавшуюся питательную массу. Тяжесть огромного тела давила на плечи киску. Под курткой, облепившей лицо, он задыхался от духоты и нестерпимого сврада. Двигая ножом из стороны в сторону и медленно поднимаясь с колен, он принялся прорубать сквозь тело слизня проход наверх. Киск уже стоял на ногах, когда острие ножа вонзилось в плотные мышцы моллюска, расположенные широким пластом под мягкой мантией. Слизень содрогнулся от боли, судорожно загнулся и попытался раздавить существо, причиняющее ему боль. Киск рубил пучки сокращающихся мышцы, протискивался между ними. Гигантский слизень корчился от боли над днезловонной ямой, а человек, проникший в его тело, бешено орудовал ножом вопя от ненависти и боли. Прорубившись сквозь месь его каких-то внутренних органов и еще один слой мышц, прикрывающий их сверху, киск головой и плечами прорвал студнеобразный покров тела слизня. Почти задохнувшийся, с кожей слезающей клочьями с обнаженного тела, выбрался киск на спину моллюска. Сорвав с головы пропитанную вонючей слизью кровью тряпку, он отбросил ее в сторону и глотнул воздуха с судужно перекошенным ртом. Тело слизня под ним конвульсивно дергалось. Опасаясь подниматься на ноги, киск пополз по спине моллюска, стремясь добраться до края ямы, прежде чем слизень сбросит ее вниз и снова подомнет под себя. Когда, наконец, руки его уперли в земляную стену, киск стал медленно подниматься на ноги. Он поднялся уже во весь рост, а руки его, вытянутые вверх, продолжали елозить по стенке. Ему не хватало нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до края ямы. Киск подпрыгнул и усыпился за край, но влажная земля раскрошилась под пальцами, и он упал вниз. Он снова поднялся на ноги и потянулся вверх. «Руку! Руку давай!» — раздался голос сверху. Пальцы киска встретились с пальцами протянутой навстречу ему руки.